Оказавшись в самой Соксе, я впервые получила свободу, о которой ранее могла только мечтать. Окрестности провинциального городка – это вам не улочки и площади Тессы, наводненные шпионами отца, следящими за каждым моим шагом. Находясь здесь, я довела искусство побегов от свиты до совершенства, и сейчас, ловко улизнув из сада Ананакса через мною же оторванную и, естественно, прилаженную на место доску в заборе, наслаждалась неспешной прогулкой по роще, соседствующей с герцогским поместьем. Свежий ветер и тонкий аромат роз из близлежащих садов кружили голову посильнее крепкого вина. Конечно, я скучала по отцу и бабуле, но аромат свободы для меня теперь навсегда ассоциировался с этими запахами. Я шла, раздумывая о том, как здорово просто идти туда, куда хочется, не ощущая спиной осторожных взглядов папенькиных соглядатаев, как вдруг ощутила чей-то пристальный взгляд. Грудью. Антарио Ананакс стоял на моем пути, изображая бастион, который мне было не взять. Да, я снова оценила ширину его плеч и добродушную улыбку. Но в голубых глазах блондина плескалась такая решимость, что я едва не споткнулась. «Вы получили букет, вашего высочества спросил он. Его взгляд подавлял мою волю. Слегка замешкавшись, я взяла себя в руки. «Я? А разве он не был предназначен Аманде Кивис?» «Аманде?» — прищурился блондин. «Конечно, Аманде!» «Вашей подруге детства с которой вы собирались пожениться по возвращении из неверии», — горячо уверила я его. Антарио изменился в лице. «Я жениться? Господи боже, я...» Он резко замолчал, а потом вдруг со всего размаху стукнул себя по лбу. «Ах, жениться! Ну, конечно, жениться!» И захохотал. Я смотрела на него в немом изумлении. Похоже, тетушка была права, когда сказала, что мальчик совсем сбрендил. «В этих заграницах, знаете ли, забываешь себя», отсмеявшись, сообщил Антарио, чем только подтвердил мои опасения. «Конечно, я собирался жениться на милой Аманде. Но это было давно. Да и чего стоят детские обещания?» «Так ваши планы изменились», — холодно поинтересовалась я. Его глаза хищно блеснули. «Еще как изменились!» — воскликнул он и шагнул ко мне. «Вы позволите проводить вас до дома?» Во мне мгновенно вскипела ярость. «До дома? Меня? В момент, когда я наслаждаюсь свободой?» «Не позволю», — отрезала я. «Вас ждут в другом месте». «Это где же?» Я на миг задумалась, припоминая один из папенькиных разносов, которые он устраивал своим министром. Будучи маленькой, я частенько пряталась в его кабинете под угловым столом, на котором стоял бюст дедушки, и выучила много полезных слов, которые, к сожалению, мне запрещено было произносить. А потом, глядя в бесстыжие голубые глаза Антарио Ананакса, подробно описала маршрут, по которому ему следовало идти. Антарио открыл рот, закрыл и закашлялся. «Вы совсем больны, бедняжка», — с жалостью произнесла я. «Ступайте домой и лечитесь. Всего хорошего». И обогнув его, я быстро пошла прочь. Мне хотелось бежать, потому что я прекрасно понимала, парень тот еще репей. Но королевского достоинства терять не следовало. Какое-то время за моей спиной царила тишина, а затем послышались быстрые шаги. Я бесшумно спрыгнула с тропы и спряталась в кустах, густая листва которых была моим спасением. Антарио прошел мимо, бормоча под нос ругательства, затем прибавил шагу и скрылся за поворотом. Радуясь своей нехитрой уловке, я вылезла из кустов и пошла в обратную сторону. «Что ж, прогуляюсь вон туда, в сторону пруда, в котором местная ребятня ловила некрупную рыбёшку. Но, к своему удивлению, пройдя пару шагов, я снова ощутила пристальный взгляд. И снова грудью. Я вызываю у вас отвращение, ваше высочество». Антарио Ананакс пошёл рядом, как ни в чём не бывало. «Я урод. Не в вашем вкусе. Вы любите брюнетов? Или мужчин с бородой? Или худых?» Понимая, что он обдурил меня так же, как я его, я лишь тяжело вздохнула и сделала вид, что возмутилась. «Для чего мне отвечать на ваши дурацкие вопросы?» «Хочу узнать вас поближе», — пожал плечами этот хам. «Узнай, какие мужчины нравятся женщине, и ты узнаешь и саму женщину». «А мне не нравятся мужчины». Я едва сдержалась, чтобы не показать ему язык. «И вообще, я подумываю о том, чтобы уйти в монастырь». Там не будет ни уродов, ни брюнетов, ни блондинов, ни худых и ни толстых. Красота!» «Сомневаюсь, что Его Величество, ваш отец, допустит это», — хмыкнул Онтарио. «Вы национальное достояние. Разве можно жертвовать таким сокровищем?» «Его Величество, мой отец, любит меня и сделает, как я захочу», — высокомерно ответила я. Блондин поморщился. «Когда вы ведете себя как принцесса, ваше высочества у меня сводит желудок». «Почему вы сейчас не можете быть самой собой? Ведь нас никто не видит». «У вас же восхитительный характер!» Я едва не споткнулась, но крепкая рука Антарио бережно поддержала меня. «Восхитительный характер? У меня?» «Таких комплиментов мне еще никто никогда не делал». Ладонь блондина сжалась на моем запястье, и Антарио прошептал. «Вы мне нравитесь, но я почему-то не нравлюсь вам, и хочу понять, почему». «Обычно женщины без ума от меня». Его прикосновение волновало. От него исходила какая-то внутренняя сила, харизма, в общем, не знаю, как оно называется, но это вот «обычно женщины» просто вывело из себя. Да кто он такой, этот ананакс, чтобы приравнивать меня к другим дамам, да еще и использовать при этом слово «обычно»? «Женщины без ума говорите», — прищурилась я и вырвала руку. Так в этом нет ничего удивительного. Кто же в здравом уме и доброй памяти станет встречаться с таким приставучим, наглым, беспринцип...» Антарио притянул меня к себе и поцеловал. Я снова отметила, что целуется он отменно, и даже решила помедлить, прежде чем дать ему пощечину. И сама не заметила, как увлеклась. Губы у блондина были пухлыми, но целовался он жестоко и безапелляционно. Так, как мне и нравилось. Когда у нас кончился воздух, Антарио оторвался от меня и, задыхаясь, пробормотал. «Вы целуетесь совершенно неподобающе для принцессы». Своими словами он дал мне шанс прекратить безобразие, от которого мне так сложно было отказаться. Широко размахнувшись, я залепила ему пощечину и бросилась прочь. «Эй, это больно!» — донеслось мне в спину. «А пожалеть?» «Палач тебя пожалеет!» — прошипела я, уносясь со скоростью ветра. Мне было безумно жаль Аманду и стыдно за свой порыв Как бы этот парень не целовался, мне он не принадлежал и нужен не был. А вот ей был. Чуть позже, сидя с мальчишками на берегу пруда и следя за поплавками, я с наслаждением болтала босыми ногами в воде и представляла, с каким елейным выражением лица буду поздравлять новобрачных. Да будет так.